И в голосе рассказчиков звучало, как будто они оправдывались перед кем-то невидимым, который слушал и насмешливо улыбался. Алешка шумно вздохнул, поднял брови и почесал затылки. Нет, турка была куда простее, а это попалась... Ну, никакими средствами не возьмешь. Лобанов угромно смотрел на дорогу. Без конца тянулись батареи, обозы, колонны пехоты. Сквозь пыль сверкали... Под солнцем острые игры штыков. В грозной игрозной не было теперь что-то обидно-бессильное. Сергеев сказал, гляди, что это, никак пленные? От ручья поднималась кровь кучка невысоких людей в черных куртках, в прямых будто детских картузиках с желтыми околышами. Кругом шел конвой. Все повскакали с могилок и поспешили к ним. Густым кольцом солдаты теснились вокруг пленных. Японцы сидели на траве, худые, маленькие, как мальчишки, с черными от загара лицами. Солдаты напирали друг на друга, вытягивали шеи и с жадным, пожирающим любопытством смотрели. Пять дней они бились с японцами и видели их в первый раз. Пленные словно не замечали взглядов и в полголоса равнодушно перекидывались. Непонятными словами. И эти грозные таинственные враги, Такие они были маленькие, ничтожные, С такими обычными, ничего не выражавшими лицами. Как будто из темных пучин моря Часто звучало загадочное могучее пение, Трепетом смутного ужаса оно охватывало души. И вот извлекли кого-то из глубины, И были странно осязаемы, «Необычно именно своей обычностью эти маленькие существа, совсем не подходившие к представлению о них». Алешка в изумлении воскликнул. «Да я бы на таких один против десятка вышел!» Лаванов сосредоточенную ненавистью оглядывал японцев. Он угрюмо возразил. «Да не что он валит. поле валит. Вол четвертей, а и того пули валит. Я бы вот всех этих одним прикладом перебил бы». Их шпика не стал бы марать. И у всех была одна мысль. Если бы только добраться до них, неуловимых и далеких. Они побрели дальше. Подъемы стали теперь выше, спуски круче. С высоких мест видно было, как слева меж гор блистало море. По-прежнему тучи пыли стояли над дорогою. По-прежнему было душно и хотелось пить. Солнце садилось. Лобанов и Алешка шли теперь среди каких-то чужих солдат. Лобанов ковылял, опираясь на винтовку, и в мутившейся голове ему опять представлялось, что он топчется на месте, а горы и деревья медленно движутся назад. У дороги на покатом склоне горы стояла большая роща. Они вошли под густые развесистые деревья. Солнце село, на западе сверкал под заре краешек моря. В роще стоял непрерывный смутный шорох. Лобанов остановился. — Ну, Алешка, ты этого... Ты, брат, иди, а я тут посижу, отдохну маленько. Алешка удивился. — А чего ты мне не посидеть? Ты один останешься, не дойдешь, чудак. Ты думаешь, он с собой разговаривать станет? Сейчас кишки выпустит, больше ничего. Думается, не обидно ли тебе будет? Алешка беззаботно повел плечами. — Ну, чего там? Какая обида? Алабанов медленно опустился на землю. Алёшка сел рядом, глубоко вздохнул и стал крутить папироску. С моря потянуло легкую прохладою. Смутные странные шорохи шевелились и ползали в густой листве. Где-то далеко бухали пушки. С юга медленно поднималась черная туча. По пустынной, шедшей в сторону дороги, пронесся ветер, Пыль веселой задорно взвелась кверху. Роща вздохнула, и по ней пошел угрюмый ропот. Лобанов сидя прислонился спиной к пылю, закрыл глаза и сразу глубоко заснул, как будто упал в темную мягкую яму. — Василей, Вася! — алёшка осторожно дергал Лобанова за рукав. Голос его был странно серьезный и срывался. — Вася, вставай, гляди! что такое лоббанов встряхнулся и сел было темно тот же смутный трепещущий шорох стоял в роще и творилось в ней что то странное в темноте медленно ползали какие то голубоватые полосы яркие пятна скользили по листве гасли и вспыхивали опять лобанов успокоительно сказал что это надо быть молния но и сам этому не поверил упавшим голосом алешка возразил громото не слыхать Было тихо, жутко, и вдруг в роще все погасло. Огромный голубой луч беззвучно метнулся вверх, пробежал по низким лохматым тучам и опустился на дальнюю сопку. Средь древев затопали лошади. Из темноты взвелись черные храпящие тени. Одна перепрыгнула через Алешку и шарахнулась в сторону. Сдерживая испуганный лошадь, казак сердито выругался. Чертя на дороге разлеглись. Лобанов крикнул, «Земняки, что это там?» «В свет тентат! Прожектор японский с моря! Кономерки в бухту вошли!» Разъезд помчался дальше. По дороге сплошным потоком двигались черные обозы. Слышались хриплые крики, ругательства. Опять по черным лохматым облакам пробежал луч, и опять все кругом странно светилось. И с В зловещей дали по роще шарил, как будто чей-то загадочный, светящийся взгляд. Он перекидывался на соседние сопки, на перевалы, медленно скользил по дорогам и опять шарил в рощи. По черным, мешавшим друг друга обозом, проносился беспокойный трепет. Крики и ругательства звучали напряжение озлобленнее. Лобанов и алёшка сидели тесно друг возле друга. В душах медленно нарастал острый, сосредоточенный ужас. Всего ужаснее было то, что луч шарил так зловеще и молчаливо, что не видно было, откуда он идет. А между тем чувствовалось, что где-то там, в темной дали, кто-то все видит, видит все и готовит что-то. Что? Об этом мысли не было. Было только смутное, бесконечно жуткое ожидание. И исчезли из памяти виденные сегодня маленькие люди в детских картузиках. В недоступной дали таился кто-то, огромный, всевидящий,